Коробок с документами и зарядкой Женя выбросил в урну рядом со входом. Заметил равнодушный взгляд охранника, словно каждый день в этом киоске происходило подобное. Планшет был заряжен наполовину, но даже этого, как заверили продавщицы, должно хватить минимум на 3 часа, а этого даже много. Женя включил устройство. Первая загрузка происходила долго. Свой логотип компания-производитель показала несколько раз под разными углами. Евгений успел подойти к переходу через Малую Дмитровку. "Женя!" раздался крик возле уха. Евгений вздрогнул, планшет чуть не выскочил из рук. Затравленно обернулся. Кричала женщина лет пятидесяти, но с такой отменной фигурой, что ей бы позавидовали многие восемнадцатилетние. Она звала мужчину, который уже перешёл дорогу. Он обернулся и всмотрелся. На губах появилась улыбка, помахал рукой. Женя облегчённо вздохнул. Войти испарину солба. В начавшемся видео производитель благодарил за выбор именно этого устройства, рассказывал и показывал, как долго и хорошо будет работать их аппарат. Загорелся зелёный свет, поток транспорта остановился, запищал светофор. В одной из машин громко играла музыка, кабин просил его изнасиловать. На встречу шла длинноногая брюнетка в короткой чёрной юбке и белой блузке. По сравнению с Алексо она была страшненькой. Но по сравнению с охотницей любая девушка превращалась в дурнушку. Женя непроизвольно засмотрелся на брюнетку. Возникла сумасшедшая мысль подойти и познакомиться. Да не просто как всякая шпана, которая мнит себя лавеласами, а сразу пригласить в какое-нибудь дорогое место. Седьмое небо, например. Вроде долетали новости, что недавно вновь открыли этот ресторан. Женя улыбнулся. Странно было ему чувствовать себя богатым. К тому же он понимал, что надо не упустить момент. Охотники уйдут, и возможность сдавать деньги пропадёт. Надо, не откладывая в долгий ящик, быстро открыть множество счетов во всех возможных банках мира, чтобы оставшуюся жизнь беспокоиться лишь о своевременном снятии процентов. Женя посмотрел на экран планшета. Там по-прежнему шёл ролик производителя. Евгений перекинул дорогое устройство из руки в руку, затем подкинул его вверх на несколько метров. Возникла мысль не поймать, но в следующий миг ухватил Мимо прошел парень лет двадцати, вяло посмотрел, как подкидывали дорогущий планшетик. Создавалось чувство, будто он ежедневно и по несколько раз видел, что прохожие так делали. Евгений ухмыльнулся. «Москва! Она такая, неудивляемая!» В животе забурчало. На глаза как раз попалось заведение быстрого питания на углу с Тверской улицей. Женя, недолго думая, открыл дверь и вошел. Поднялся по лесенке, бросил взгляд на охранника, спрятавшегося над входом. Народа в заведении было мало, большинство столиков свободны. Вальяжно прошел к кассам. Как раз повезло, прямо перед ним освободилась одна из продавщиц. «Айна!» – прочел Женя на бейджике. «Здравствуй, Айна!» – улыбнулся он, несимпатичная женщина непонятного возраста. «Здравствуйте!» – притворно улыбнулась она. «Что будете заказывать?» Несколько мгновений Женя честно пытался придумать, что же он хочет, а потом стал называть всё, что попадалось ему на глаза, а Айна не успевала забивать всё в компьютер, много раз переспрашивала и уточняла. Всё, наконец, сказал Женя. Вы заказали, Айна собиралась перечислить весь список. Не надо, замахал руками Женя. Просто назови сумму. Мне всё равно, сколько будет там. Он достал из кармана толстый ком денег, небрежно бросил на прилавок. Достаточно. Сотрудница посмотрела на смятые купюры, перевела взгляд на покупателя, затем вновь на деньги, затем вновь на покупателя, после остановилась на деньгах и больше не поднимала глаз. Столько наличных она видела впервые. Женей даже стало её жаль. Приехала она с заработки, скорее всего, отправляла деньги родным. Айна отсчитала нужную сумму, остальное хотела вернуть. Вам придётся подождать. Возьми себе, Женей небрежно махнул рукой. Принесёшь мне еду за тот столик, указал в зал. Хорошо, сразу согласилась сотрудница. Покупатели за соседними кассами и продавщицы все как один посмотрели ему вслед. Кая не подскочила, прощавая менеджер. Хотела схватить деньги, но Айна спрятала их за спину. "Дай сюда", потребовала менеджер. "С такими людьми не тебе работать. Я сама разберусь с этим клиентом", с осталью в голосе произнесла Айна. "Дай сюда деньги и отойди отказ". Менеджер Сила и попыталась отпихнуть подчинённую. "Я сама разберусь с этим клиентом", вежливо воскликнула Айна. "Не отстраняю тебя от работы". Менеджер пошла красными пятнами. "Иди, собирайся, ты, Волина. Деньги давай сюда, это больше не твой клиент". В роскосых глазах Айны стал набирать силу ураган. В этот момент на потосовку заказа сообратёл внимание Женя. Вмиг догадался из-за чего буря. Вскочил из-за стола, планшет отставил. Эй, эй! Подбежал он к ссорившимся женщинам. Я, кажется, дал ей деньги, указал на Айну. Ваш заказ вскоре будет исполнен лично мною. Присядьте, пожалуйста. Дежурная улыбка менеджера вывела Евгению из себя. Кулаки сжались, лицо покраснело. Я не тебя просил выполнить мой заказ, а её, процедил сквозь зубы. Она отстранина от работы за заткнись. Женя нагнулся над кассой, ему очень хотелось взять менеджера за воротник и влепить несколько плеух. "Я не у тебя заказ делал, а у неё. Вот пусть она и выполняет. Не хочешь, чтобы она выполняла? Кто у вас главный? Зови его. Будем решать вопрос о твоей профпригодности. И жалобную книгу давай. Напишу в ней всё, что думаю о тебе". Молодой человек, улыбку с лица менеджера будто ураганом сдула. "Жалобную книгу и директора по персоналу сюда живо", прикрикнул Женя. Либо пусть она выполняет мой заказ, ткнул в Айну. Менеджер посмотрела на кассира с таким выражением, что не трудно стало догадаться. Айна работает в этом заведении последние часы.